Действующие лица. Петр Константинович Муромский. Зажиточный ярославский помещик, деревенский житель, человек лет под 60. Лидочка, его дочь. Анна Антоновна Атуева, ее тетка, пожилая женщина. Владимир Дмитриевич Нелькин. Помещик, близкий сосед Муромских. Молодой человек, служивший в военной службе. Носит усы. Михаил Васильевич Кричинский. Видный мужчина, правильная и недюжинная физиономия, густые бакенбарды. Усов не носят. Лет под сорок. Иван Антонович Расплюев. Маленький, но плотненький человечек, лет под пятьдесят. Никанор Савич Бек, ростовщик. Щебнев, купец. Федор, Камердинер Кричинского. Тишка, швейцар в доме Муромских. Полицейский чиновник, слуги. Действие происходит в Москве.